винил или ручная работа, скорость, но не света и даже не звука. Скорость, с которой воспроизводятся пластинки, давно стандартизирована. Самый распространенный скоростной режим 33,1 оборота в минуту. Именно на этой скорости писали свои альбомы мэтры мировой музыки во времена тотального доминирования пластинок. Называлось это LP – Long Play – Длительное воспроизведение. И значило, что пластинка будет играть примерно по 20 минут с каждой стороны. Следующая скорость, которая в наши дни благодаря диджеям стала преобладающей – это 45 оборотов в минуту. На этой скорости пишут так называемые AP – Extended Play – удлиненное воспроизведение. Мини-альбом из 4-6 треков. Суммарной длительностью звучания двух сторон около 20-25 минут. SP single play Однопесенное воспроизведение. Сингл. На такой пластинке чаще всего две композиции, но может быть три или четыре трека, а иногда и вовсе один. Как вы уже догадались, рабочим материалом диджеев является именно SP – Еще существует MS Maxi Single многопесенное воспроизведение это почти тот же SP, или правильнее, нечто среднее между SP и EP. Самая редкая скорость записи винила 8 и 1 треть оборота в минуту. Такое медленное вращение использовалось для записи речи. А одна пластинка могла вмещать до полутора часов чьих-нибудь разглагольствований. Важный момент: чем больше скорость вращения пластинки, тем выше может быть уровень записи и качество воспроизведения.